врезать другому по голове. Сегодня, может быть, никто не испытывал к другому недобрых чувств. Всех объединяла единая цель. Усмехнувшись, Ранд отвернулся от окна. Не считая того дня, когда войдут Эгвейн и Перрин, живые и посмеивающиеся над тем, что видели, сегодняшнего дня он ждал больше всего. — Ты идешь? — спросил он снова. Мэт, свернувшийся калачиком на своей кровати, сердито зыркнул на Ранда. Возьми с собой того троллока, с которым ты так подружился. Кровь и пепел, Мэт, никакой он не троллок. А вот ты просто-напросто упрямый глупец. Сколько можно твердить, одно и то же. Свет, да ты будто никогда про агир не слыхал. И никогда не слыхал, чтобы они смахивали на троллоков. Мэт уткнулся лицом в подушку и сжался еще больше. Упрямый глупец, тихо произнес Ранд.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 В коридоре Рант прислонился к косяку. Мастер Гил говорил, что через две улицы живет одна старуха, матушка Грабба, которая торгует травами и припарками, а, кроме того, принимает роды, ухаживает за больными и вдобавок предсказывает судьбу. Что-то мало похоже на мудрую. Мэтту нужна Найниф или, может, даже Мурейн, но была только матушка Грабба.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 И никогда не жаловался на жар или какие-либо боли. Он просто-напросто отказывался за порог ступить. Но Рант почему-то был уверен, что сегодняшние события выманят Мэта из комнаты. Рант накинул на плечи плащ и затянул ремень так, чтобы запрятать подальше и меч и обмотанную вокруг него полоску красной ткани. Внизу Рант встретил только-только начавшего подниматься по лестнице мастера Гилла. «В городе кое-кто вы спрашивает о вас», — сказал содержатель, не вынимая трубки изо рта. Ранд почувствовал нахлынувшую надежду. «Расспрашивает о тебе и тех твоих друзьях по именам. По крайней мере, о вас в юноше. Судя по всему, более всего разыскивают трех парней». Надежда сменилась тревогой. «Кто?» Он не смог сдержаться, чтобы не бросить взгляд в оба конца коридора, — Кроме Ранды и мастера Гилла в нем никого не было — от выхода ведущего в переулок до двери в общую залу. Имени его я не знаю, просто слышал о нем. Рано или поздно я узнаю о большинстве дел в Кемлине. — Какой-то нищий! — хозяин гостиницы хмыкнул. — Полусумасшедший, как я слышал. — Даже пусть так он может получить во дворце милость королевы, даже если дела приняли такой оборот.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 Ранду же было не до смеха. Хайм Кинч толковал о странных типах. И там тогда почти наверняка был исчезающий. Что за типы? Типы? Да я не знаю. Странные типы. Вероятно, троллоки. Человек тени. Сам Лью стерн убийца родичей, вернувшийся к нам 50 футов росту. Как ты думаешь...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 Прежде чем выскользнуть в проулок, Рант высунул в дверь голову и обозрел оба его конца. В начале переулка стоял рослый мужчина, которого нанял мастер ГИЛ. Он опирался на копье и разглядывал бегущих людей скажущимся безразличием. Именно скажущимся. Этот человек звали его Ламгвин.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 Ухо Ламгвина дрогнуло, когда Рант подошел к выходу из переулка, но без различного взора от улицы он не оторвал. Рант понял, что охранник слышал его шаги. Не забывай оглядываться сегодня, парень. Голос Ламгвина звучал, как галька в кастрюле. — Когда начнутся беспорядки, тебе бы с руки быть тут, где пригодится твое умение, а не валяться где-то с ножом в спине. Рант...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 Только теперь было уже поздно. Нельзя сказать, что выбор он сделал сознательно. Это произошло случайно, но уже произошло. События в городе зашли так далеко, что никто не мог оставаться в стране. Даже чужеземцы носили кокарды и повязки или обматывали свои мечи, и больше было белого цвета, чем красного. Может, кое-кто вовсе не считал верным утверждение обеих партий, но они оказались вдали от дома, а здесь именно так, Проявлялись чувства, захлестнувшие Кеймлин. Сторонники королевы, если они вообще выходили на улицы, дабы обезопасить себя, держались не поодиночке, а группами. Но сегодня все было иначе. Внешне, по крайней мере. Сегодня Кеймлин праздновал победу света над тенью. Сегодня в город доставят лжедракона, дабы его показали королеве, прежде чем отправить на север, в Тарвалон.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 Толпа бежала вперед, распевая, размахивая флагами и смеясь, но люди с красным держались вместе, группами по десять-двадцать человек, и среди них не было ни детей, ни женщин. Рант решил, что на каждого выказывающего лояльность королеве приходилось десяток носящих белые цвета. Уже в который раз ему захотелось, чтобы тогда, в первый день в Кемлине, белая материя стоила дешевле. Но помог бы мастер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 так грубо толкнули, что тот едва не упал. Белоплащник с трудом удержался на ногах и принялся было сыпать гневными проклятиями наскочившего на него мужчину, но другой прохожий явно, намеренно ударил его плечом. Не дав разгореться ссоре, товарищи подхватили белоплащника под руки и вытянули на тротуаре, где они укрылись втроем, в дверном проеме. Казалось, белоплащники...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 Поддерживают те, кто выступает против королевы и ее советницы Айседай, но теперь это не имело значения. Люди поступали так, как раньше, и помыслить-то не могли. Сегодня толкнули белоплачника. Завтра, глядишь, королеву свергнут. Ранду вдруг захотелось, чтобы рядом с ним оказалось побольше людей, носящих красное. Толкаемый со всех сторон белыми кокардами и повязками, он внезапно почувствовал себя,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 Отчего-то ему в голову взбрела мысль, что неплохо бы увидеть лжедракона, приведенного к подножию трона королевы. Увидеть обоих и лжедракона, и королеву. Дома он о таком даже и не мечтал никогда. Внутренний город был возведен на холмах, и многое из сделанного Огир еще сохранилось. Если в новом городе улицы по большей части бежали, как им вздумается, напоминая этим лоскутное одеяло, то здесь они следовали изгибам холмов, естественно вписываясь в ландшафт. Широкие округлые спуски и подъемы открывали на каждом шагу новые и удивительные картины. Парками можно было любоваться в любом ракурсе, даже сверху, когда аллеи и монументы складывались в приятный взору узоры, сейчас, правда, с едва заметными мазками зелени. Вдруг неожиданно вырастали башни,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 К тому же эти плавно сворачивающие улицы не позволяли видеть далеко. Ранда вынесла за угол, и перед ним вдруг возник дворец. Улицы, даже следуя природным очертаниям местности, спиралью, свивались к дворцу. К этой сказке министреля о бледных шпилях и золотых куполах, о причудливых орнаментах каменной кладки с стягами Андорра на каждом выступе. Дворец! Вот главное украшение, для которого и созданы все виды и перспективы. Он казался скорее изваянным скульптором, а не просто построенным, как обычное здание. Мимолетный взгляд на дворец, и Рант понял, что ближе к чуду ему не подобраться. Никому не было позволено приближаться к дворцу.